Больше велел прикрыть головы листьями и ползти через теснину на брюхе. Человек 10 оставил на месте, с вьючными животными и поклажей. «Вышка! Смотреть!» — коротко пояснило Эрасту Петровичу, ткнув куда-то вверх. Очевидно, где-то поблизости был наблюдательный пункт противника. 200 сожжений ущелья титулярный советник преодолел таким же манером, как остальные. Костюм нисколько не пострадал.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 Не менее часа карабкались по лесистому склону вдоль каменистого ручья. На вершине командир махнул рукой, и черные куртки обессиленно повалились на землю. Камата жестом поманил Фандорина. Вдвоем они отошли еще шагов на сто к голому поросшему мхом в луну, с которого открывался обзор и на окрестные вершины, и на раскинувшуюся внизу долину. «Деревня Синобии там!» — показал Камата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 кособокий, зависший над бездной Ломоть-горы. раз Петрович приник к биноклю, но поначалу никаких признаков человеческого жилья не обнаружил, лишь тесно сомкнувшиеся сосно долетающие зигзагом стайки птиц. Только к самому краю пропасти прилепилась какая-то постройка. Покрутив колесико, Фандорин увидел деревянный дом, должно быть изрядного размера. От стены, уходя в никуда, торчало что-то вроде мостика или причала. Но кто будет там на двухсот соженной высоте причаливать? — Мамоти Тамба, — сказал Камата на своем своеобразном английском. — Его дом. Остальные дома снизу не видно. Сердце титулярного советника сжалось. — Ой, Юми, близко. Но как туда попасть? Он еще раз медленно обшарил всю гору биноклем.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 Как? Свой план вице-консул изложил на обратном пути. Скрытно расположить людей на горе, напротив трещины. Дождаться, чтобы ветер задул в том направлении. Нужен сильный ветер, но в горах это не редкость. Подожжем лес. Когда Синоби увидят, что огонь может распространиться на их островок, сами перекинут мост и вылезут на эту сторону. Тушить. Сначала перебьем тех, кто прибежит тушить огонь, а потом по их же мосту проникнем в деревню.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 Усмехнулся титулярный советник, уверенный, что старый вояк обохвалится. Донеслось приглушенное ржание, позвякивание, сбруи. Это подтягивался караван, преодолевший ущелье под покровом темноты. Черные куртки быстро сняли тюки и ящики. Затрещали доски. В свете потайных фонарей заблестели стволы винчестера, лоснящиеся от фабричной смазки. Пролесной пожар это хорошо, это правильно, довольным голосом приговаривал Камата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 Умеют только деревья.